Уже близился вечер, когда Августин вернулся к себе. Его пригласили ко второму завтраку в церковном доме, и он был душой небольшого веселого общества, собравшегося за столом. — Вам письмо, сэр? — заискивающе сообщила миссис Уорду. Августин взял письмо. — С сожалением должен сказать, что скоро покинулась миссис Уорду. — Ах, сэр, если я могу чем-нибудь, не в том дело. Просто епископ сделал меня своим секретарем, и мне придется перевести свою зубную щетку и штиблеты во дворец. Понимаете? Только подумать, сэр. Да вы сами скоро будете епископом. Не исключено, сказал Августин, отнюдь. А теперь разрешите мне прочитать его. И он вскрыл конверт. По мере чтения его брови сходились на переносице во все большей задумчивости. Дорогой Августин, Пишу в некоторой спешке, торопясь сообщить, что импульсивность твоей тетушки заставила ее совершить серьезную ошибку. По ее словам, она отправила тебе вчера по почте флакон с образчиком моего нового взбодрителя, который изъяла без моего ведома из лаборатории. упомяни она о своем намерении, я предотвратил бы большую неприятность». Мулинеровский взбодритель существует в двух формах – форма А и форма Б. Форма А – мягкое, но укрепляющее средство, предназначенное для людей, страдающих теми или иными недугами. Форма же Б, напротив, должна применяться исключительно в животном царстве и была создана для удовлетворения спроса, давно существующего в наших индийских владениях. Как тебе, несомненно, известно, любимое времяпрепровождение Магараджи – охота на тигров из беседки на спине слона. И в прошлом нередко случалось, что Магараджу поджидало разочарование из-за расхождения во взглядах слона и его владельца на охоту как приятный досуг. Чересчур часто слоны, завидев тигра, поворачивались и голопом отправлялись домой. Для борьбы с этой их повадкой я и создал мулинеровский «Взбодритель Б». Одна столовая ложка взбодрителя «Б», подмешанная к утренней порции отрубей, понудит боязливейшего слона громко затрубить и глазом не моргнув ринуться на свирепейшего тигра. А потому воздержись от употребления содержимого флакона, сейчас у тебя находящегося. Остаюсь твой любящий дядя Уилфред мулинер Досконально изучив дядину эпистолу, Августин некоторое время пребывал в глубоком раздумье, потом поднялся на ноги, насвистел несколько тактов псалма, исполняемого во время службы 26 июня, и вышел из комнаты. Полчаса спустя по проводам летела следующая телеграмма Уилфреду Мулинару, Башенки, Малый Лосингем, Сейлоп. «Письмо получено». Вышлите незамедлительно наложенным платежом три ящика «Б». Благословенны житницы твои кладовые твои. Второзаконие 28.5. Августин.